Глава шестая «Значит, вы утверждаете, что потеряли сознание?» Стамбульский следователь смотрел на нее, не мигая. Лицо у него было немолодое, усталое, изворожденное длинными глубокими морщинами. Но глаза темные, цепкие, горели огнем. «Я... да, я, видимо, упала в обморок. По крайней мере, я ничего не помню». Допрос, начавшийся в два по полуночи, продолжался уже несколько часов. В висках у Виктории гудела, голова тяжело клонилась на грудь. Больше всего ей сейчас хотелось упасть куда-нибудь, хоть на плиточный участка и уснуть. Она несколько раз набирала номер своего адвоката, но та не отвечала. «Должно быть, спала, вырубив телефон». «Интересно». Следователь придвинул к себе клавиатуру компьютера, напечатал что-то, затем потер лоб и снова вперел в Викторию пронизывающий взгляд. «И сколько же времени вы пролежали без сознания?» «Я уже говорила, я не знаю», — с раздражением произнесла Виктория. «Наверное, долго. Когда я пришла в себя, начинало темнеть». «Вы попытались после отыскать вашего мужа?» Следователь сложил руки на груди и откинулся на спинку кресла. Нет, не сразу ответила Виктория. Почему? поднял брови он. Я. я была в шоке. Виктория зажмурилась от нахлынувших воспоминаний. Перед глазами всплыло красное, искаженное яростью лицо Джана. Его губы, выплевывающие оскорбления. крупные руки, сжимающие ее шею. Я очень испугалась. Он напал на меня и... У меня в голове была только одна мысль — бежать, спасаться. Следователь покивал. И что же вы сделали дальше? После того, как пришли в себя? Я добралась до нашей стоянки, села в машину и поехала в деревню, где мы остановились. Вот как? То есть вести машину вы были в состоянии. А попытаться найти мужа, нет? Послушайте, Виктория сжала пальцами виски, пытаясь унять главную боль. Я вам уже объясняла. Мой муж набросился на меня. Пытался ударить, задушить. Я была в панике. Я понял. Вы очень настойчиво мне это объясняли, усмехнулся следователь. и внес еще какие-то пометки в документы, открытые на компьютере. Виктория понимала, что он не верит ей, но понятия не имела, что сказать в подтверждении своей версии. Она действительно очень плохо, обрывочно помнила все, что случилось после того, как она пришла в себя. От потрясения она действовала на чистых инстинктах, почти не отдавая себе отчета в том, что делает. Обнаружила, что Джана поблизости нет, что ничто ей не угрожает. Бросилась назад к машине, нашла оставленную у остывающего костра сумку, трясущимися руками вывалила ее содержимое на землю, почти на ощупь вокруг стремительно темнело, к тому же начался дождь, выхватила ключи от автомобиля, затем села за руль и погнала обратно в то селение на другом берегу озера, где они сняли номер в гостинице, и только когда за окнами машины замеркали тихие улицы поселка Задумывалась вдруг, что, собственно, она теперь намерена делать? Вернуться домой? Нет, нет, в эту дыру она не сделает больше ни шагу. Ведь рано или поздно явится Джан. Набросится на нее и тогда. Так, стоп. А где, собственно, Джан? Лишь в ту секунду Виктории пришло в голову, что она понятия не имеет, куда подевался ее муж. Не мог же он спуститься с гор пешком, без машины. Значит, он все еще там? И она бросила его одного в глуши? Но будь он там, он бы не оставил ее валяться на краю пропасти без сознания. И шарф. Почему его шарф висел внизу, зацепившийся за колючку на каменистом склоне? Виктория отъехала к обочине, включила аварийку и задумалась. Дождь разошелся не на шутку, лил сплошным потоком, и ночные огни деревни за окнами дробились и дрожали разноцветными бликами. В горах сейчас, наверное, было страшно. Виктория вытащила мобильный и набрала номер мужа. Долго слушала длинные гудки. С каждой минутой все отчетливее понимая, что случилась беда. Нужно было собраться, понять, что делать дальше. И Виктория позвонила адвокату, женщине по фамилии Астюрк, с которой давно сотрудничала. Та вела все ее дела в Турции, проверяла договоры с издательствами и знала все обстоятельства Виктории. Выслушав ее историю, она помолчала, затем скомандовала. «Срочно поезжай в больницу. Зафиксируй синяки, ссадины, все, что есть». «Я хотела сначала в полицию». возразила Виктория. Нота была непреклонна. Сначала в больницу, затем в полицию. Я выезжаю буду через несколько часов. Без меня ничего не подписывай. Через час, с уже обработанными царапинами и с медицинской справкой в сумке, Виктория гнала к ближайшему полицейскому участку. «Послушайте», — прокричала она сонному дежурному, ворвавшись в помещение. «Мой муж заблудился в горах. Необходимо срочно начать поиски». И вот прошло уже больше недели. А Джана до сих пор так и не нашли. Ни живого, ни мертвого. Начавшийся в тот вечер ливень вызвал горный обвал. И поначалу полицейские, отводя глаза, говорили Виктории, что в такой ситуации найти человека или его останки может быть очень нелегко. Смыло проходящим селем, засыпало камнями, В конце концов, их могли растащить горные волки. С каждым днем сочувствие на их лицах становилось все менее заметным. На взгляды, которыми они одаривали Викторию, были все тяжелее и подозрительнее. И вот сегодня утром ей объявили, что поиски решено приостановить. Виктория, посоветовавшись с адвокатом, вернулась из Болу в Стамбул, ставшую ей ненавистной квартиру Джана. однако сразу решила ничего не предпринимать, дать себе хотя бы сутки на то, чтобы отдышаться и прийти в себя. Однако этих суток у нее не оказалось. Посреди ночи ее разбудили звонком в дверь. На пороге оказался наряд полиции во главе с низкорослой коренастой женщиной-полицейским, объявившими, что ей придется проехать с ними в отделение для дачи показаний. Адвокат на звонки не отвечала, и Виктория понимала, что дозвониться ей до утра вряд ли удастся. Однако ехать в участок все же пришлось. И по дороге она успокаивала себя мыслями, что прекрасно помнит наставление юристки, и не наговорит до ее приезда ничего лишнего. Вот так она и оказалась в этом пропахшем, застарелым, табачным дымом и почему-то сырой штукатуркой на стенах участки Где следователь? с неприятным, въедливым взглядом снова и снова задавал ей одни и те же вопросы. «Почему вы не попытались дозвониться до мужа сразу? Еще когда находились в горах?» Снова привязался он. «Да сколько же можно?» Не сдержавшись, кричала Виктория. «Я сказала вам, я плохо соображала. К тому же там все равно не брала мобильная связь». — А по приезде в деревню вы сразу же обратились в полицию? — спросил он. — Что? — заморгала Виктория. — Нет, я... Я сначала поехала в больницу. — Собственное здоровье показалось вам важнее, понимаю, — с издевкой покивал следователь. Вот у меня в компьютере есть копия медицинского заключения. Тут сказано, что вам были нанесены легкие телесные повреждения. Синяки, ссадины. Все верно? Верно, кивнула Виктория. Характер этих повреждений говорит о том, что вашей жизни поведение мужа не угрожало. Снова вперился в нее взглядом следователь. Возможно, он толкнул вас, грубо схватил. Но убить он вас не пытался. В противном случае вы бы легкими синяками не отделались. Если, конечно, допустить, что эти травмы, в принципе, нанес вам супруг, а не вы сами. — По какому праву вы так со мной разговариваете? — взвелась Виктория. — Вы что, обвиняете меня в том, что я недостаточно сильно пострадала от побоев мужа? — Да нет, обвиняю я вас не в этом, — едва слышно протянул следователь. И, не дав Виктории опомниться, задал новый вопрос. «Скажите, а что спровоцировало такую вспышку агрессии со стороны вашего супруга? А какая разница, это важно?» Виктория медлила с ответом, пытаясь наскоро выдумать удобоваримую версию. «Нельзя ведь было рассказывать этому уроду, кажется, задавшемуся целью ее доконать, об альтане и его наркозависимости?» Мы просто повздорили, не сошлись во мнениях по поводу... фильма. которые недавно вместе смотрели. — Вот как! — вздернул лохматую бровь следователь. — То есть вы хотите сказать, что ваш супруг был человеком вспыльчивым, легко терявшим самообладание? — Забавно, а из показаний его родственников складывается совершенно другое мнение. — Может быть, с родственниками он лучше себя контролировал? отбрила Виктория. Но следователь тут же огорошил ее новым вопросом. «Госпожа Стрельцов, скажите, вы с мужем часто ссорились?» «Да нет, не то чтобы... А вот ваша соседка, госпожа, утверждает, что из вашей квартиры часто доносились крики и шум. По ее словам...» «Вы с мужем скандалили, мешая ей отдыхать?» И последний подобный инцидент произошел как раз накануне исчезновения Джана. «Старая карга, – прошипела Виктория сквозь зубы. «Да, мы... мы немного повздорили, но ничего серьезного не было». «А вы когда-нибудь обращались в полицию?» «Заявляли нам мужа за грубое обращение?» Не отставал следователь. «Нет?» «Почему же?» «По вашим словам, получается, что ваш супруг был человеком до такой степени вспыльчивым и несдержанным, что вы опасались за свою жизнь. Однако ни разу не попробовали урегулировать ваши конфликты законным путем». Виктория взяла со стола пластиковый стаканчик, в котором в начале допроса ей принесли воду. Сделала несколько глотков, пытаясь сообразить, как лучше ответить на этот вопрос. Не рассказывать же этому уроду, что Джан ни разу не проявлял по отношению к ней агрессии до того, как речь зашла о бальтане. Не хватало еще, чтобы его приплели к этой абсурдной истории. Дело в том, что. — До того рокового дня я не представляла себе, как сильно он может разъяриться. — В самом деле, то есть вы пытаетесь меня убедить, что ваш кроткий и спокойный супруг в горах, без всякой на то причины, неожиданно впал в буйство и попытался вас убить? — Что-то здесь не сходится, госпожа Стрельцов. — Либо вы не называете мне настоящей причиной вашей ссоры, «Либо лукавите насчет характера вашего мужа». У Виктории уже не осталось сил лавировать, уклоняясь от хитрых вопросов следователя. Она ужасно устала. Казалось, сейчас проще было бы согласиться со всем, взять на себя любую вину, лишь бы ее оставили в покое. Последние десять дней измучили ее. Навязчивые мысли о том, что если бы она попробовала поискать Джана сама, Или обратилась за помощью сразу же, не послушав адвоката. Все еще могло бы закончиться хорошо. Постоянные сомнения. А вдруг он еще жив? Вдруг обвал запер его в какой-нибудь горной расселении, в пещере. И он там медленно умирает от голода и ранения без надежды на помощь. Что бы он ей ни сделал, смерти Джана она не желала. Тем более мучительной смерти. Родственники Джана. одолевавшие ее звонками, то рыдали, то засыпали обвинениями. Альтан так ни разу и не появился. Страшнее было уничтожающее чувство. Вот теперь он точно меня ненавидит, ведь по моей вине пропал его брат. Возможно, ваш супруг приревновал вас к кому-то, потому и отреагировал так агрессивно. Что вы на это скажете, госпожа Стрельцов? Не отставал полицейский. «После свадьбы вы поддерживали отношения с вашими давними знакомыми, с холостыми мужчинами?» «Моему мужу некому было меня ревновать!» Уже не владея собой, заорала Виктория. «Потому что я ему не изменяла! Что бы вы обо мне ни думали!» «Хорошо, хорошо!» Примирительно развел руками следователь. «Скажите, а этот предмет вам знаком?» Он вдруг развернул компьютер экраном к ней, и Виктория, холодея, увидела крупным планом сфотографированную палку, которая ударила Джана по голове. «Не узнаете?» Виктория подавленно молчала, разглядывая снимок. Палка была темная, корявая и явно выпачканная чем-то на конце. Она совершенно забыла про нее. Вообще их драка с Джаном помнилась очень смутно, и только сейчас в памяти вдруг возникло ощущение сухой коры, трущейся о ладонь. И то, как она из последних сил замахнулась. Странно, издевательски протянул следователь. А ведь вы эту вещь точно держали в руках. На ней остались ваши отпечатки пальцев. А с другой стороны. «Следы крови. И результат экспертизы показывает, что это кровь вашего мужа». «Нужно срочно взять себя в руки», — твердила себе Виктория. Реальность навалилась на нее неподъемной ношей. Мир вокруг затеял какой-то дьявольский хоровод. Земля уходила из-под ног. Нужно было что-то делать, бороться. Придумать линию поведения, которая докажет, что она ни в чем не виновата. Хотя этот мерзкий, дотошный служака уже явно решил иначе. Интересная вырисовывается картина, не правда ли? Следователь, ухмыляясь, подался вперед, навалился локтями на стол и уставился на нее. Виктория казалось, что ей нигде не укрыться от его черных, огнем прожигающих глаз. Вы скоропалительно выходите замуж за человека, с которым едва знакомы. Живете с ним недружно, много ссоритесь, что подтверждают ваши соседи. Однако брак не расторгаете и в полицию о жестоком обращении не заявляете. После очередного громкого скандала вы с ним уезжаете в горы. Там ваш супруг получает ранение палкой, на которой находят ваши отпечатки пальцев. И пропадает. Притом о его исчезновении вы заявляете только вечером того же дня. А где находились и чем занимались в предшествовавшем временном промежутке объяснить не можете. Любопытно. Не правда ли? Виктория поняла, что каждое новое ее слово, любое объяснение, которое она бы не привела, только сыграет этому черноусому палачу на руку. он вывернет его в свою пользу. Он уже решил для себя, что она убила мужа, и теперь не отступится от своей версии, пока не получит неоспоримого опровержения. А у нее его не было. «Я буду говорить только в присутствии своего адвоката», наконец выговорила она. «Наверное, так и нужно было поступить с самого начала». Отказаться отвечать на любые вопросы, дождаться утра, когда адвокат включит телефон, узнает обо всем и примчится сюда. Она так этого не оставит, поднимет шум, подключит российское консульство. Но Виктории казалось, что ничего серьезного ей угрожать не может, ведь она не убивала Джана. Не убивала. Как угодно. Сухо бросил следователь, кажется, недовольный тем, что такое веселое развлечение, которому он отдавался со всей душой, заканчивается. «Только общаться с ним вы будете уже не здесь. Я вынужден арестовать вас по подозрению в убийстве вашего мужа Джана и сокрытие места преступления». Вот так и рухнула вся ее привычная жизнь. В тот день... в тесном полицейском участке, провонявшем состарелым табачным дымом и сырой побелкой. Надломилась снизущая конструкция, а дальше все только разваливалось стремительнее, поднимая вокруг тучи пыли и грязи. Разумеется, утром явилась защита. Отчитала Викторию за то, что та вздумала общаться со следователем сама, развив бурную деятельность. Твердила Виктории, что они затеют шумиху. что турецкая и российская общественность ее поддержат, Читатели отстоят. В конце концов, не зря же она адвокат, специализирующийся на защите прав женщин, видная феминистка и общественный деятель. Однако время шло, следствие продолжалось, и в конце концов адвокат объявил Виктории, что доказать ее непричастность не получится. Будем напирать на то, что это была самозащита. «Убийство в состоянии эффекта, объясняла она. «К счастью, ты меня послушалась и взяла медицинское заключение. Не переживай, мы добьемся максимально мягкого приговора». «Но я же не убивала его, не убивала!» В ужасе воскликнула Виктория. Она до последнего не в силах была поверить в то, что этот кошмар действительно происходит с ней. Как могла она, известная писательница и переводчик, Успешная, самостоятельная женщина, не знавшая проблем серьезнее разбитого сердца, угодить такую ситуацию. «Это же бред какой-то! Она не убивала мужа, она вообще не убийца!» Но в этот момент тонкий, противный голосок. Откуда не возьмись, появившийся в голове вдруг начинал донимать. «Уверена? Точно знаешь, что не убийца!» Ведь ты ударила его по голове, ударила изо всех сил. Что, если проломила височную кость? Или если он потерял сознание и рухнул в пропасть? Ты ведь даже не удосужилась поискать его, когда пришла в себя? Виктория пыталась заглушить его чем угодно. И все-таки приходилось признаться себе, что она действительно могла убить Джана. Не предумышленно, но могла. И от этого сознания настаивать на своей невиновности было все труднее. Стойкости не добавляла ни ужасающая духота общей камеры предварительного заключения, ни уверенность адвоката, что если она будет отстаивать свою невиновность, ей дадут лет 25 строгого режима, в ее же варианте шансов больше. Неизмученное, совершенно потерянное лицо матери, Пару свиданий с которой сумела выбить. В конце концов, Виктория сдалась. Согласилась с аргументами юриста. Хорошо, пускай. Пускай ее признают виновной. Она не станет отпираться. Все подтвердит. Какая разница в конце концов? Все равно для Альтана она теперь навсегда останется убийцей его родного брата. В день суда перед зданием дежурили журналисты. И как только бронированная машина, в которой привезли Викторию, затормозила перед служебным входом, защелкали камерами, засыпали вопросами ее и конвойных, пытавшихся всех разогнать. Виктория же невольно вспомнилась ее свадьба. Ведь это было совсем недавно, не прошло и двух месяцев. Их с Джаном тогда вот так же атаковали. Мелькали вспышки, сыпались нахальные вопросы. Могла ли она подумать тогда, что вскоре окажется вдовой, подозреваемой в убийстве собственного мужа? Суд продолжался несколько дней. Адвокат добилась закрытого заседания, и потому в зале не было ни зевак, ни журналистов. Виктория, измученная, почти утратившая надежду на спасение, в каком-то сомнабулическом состоянии слушала показания свидетелей. Старухи, соседки, кузины Джана, присутствовавшие на их свадьбе, каких-то случайных прохожих, которые видели их машину в день предполагаемой гибели Джана. В один из дней в зале суда, в той его части, где сидели свидетели, появился Альтан. Виктория, находившаяся на противоположной половине помещения рядом с адвокатом, вздрогнула, встретившись с ним глазами. Он снова показался ей бледным и осунувшимся, как тогда в кафе. Теперь, пожалуй, выглядел даже более потухшим. Совершенно не похожим на себя прежнего. Что ж, у него ведь погиб родной брат, а бывшая любовница оказалась его убийцей. Виктории очень страшно было прочитать в его взгляде обвинения. Однако в те несколько секунд, когда глаза их встретились, осуждения она не увидела. Только глубинную безысходную тоску. Будто бы Альтан разом постарел лет на десять, разуверился в том, что в жизни еще может быть что-то хорошее, и махнул на себя рукой. Затем Альтана вызвали для дачи показаний. и Виктория замерла, осознав, что для нее наступила самая страшная минута этого процесса. Сейчас он обольет ее грязью. Повторит все те мерзости, что бросал ей в лицо. Назовет убийцей, скажет, что ненавидит ее, и все будет кончено. Альтан поднялся на кафедру, скупо ответил на вопросы прокурора, затем адвоката. Говорил он, не поднимая глаз, глядя в полированную поверхность кафедры. и лишь в конце, снова взглянув на Викторию, четко произнес. «Я уверен, что все это трагическая случайность». «Мой брат...» Он осекся и через силу выговорил. «Был крепким мужчиной. Не думаю, что женщина могла бы нанести ему серьезные увечья. К тому же я знаю Викторию. Она не убийца». Виктория показалось, будто в зал суда внезапно заглянуло солнце. Развеяло сумрак, окутывавший помещение, осветила весь мир новыми красками. Альтан не считал ее убийцей. Понимал, что все это бред. Он верил ей. Почему же она так легко сдалась, позволила увлечь себя в эту воронку? Только теперь ободренная она начала вдруг понимать, сколько ошибок допустила. Почему не попыталась в самом начале позвонить тому же Альтану, попросить у него защиты? Почему не попросила мать связаться со своими турецкими знакомыми? Например, Мустафа. Крупный бизнесмен, которым ее однажды представили на светском мероприятии. Он вроде бы симпатизировал ей. К тому же, по слухам, которые пересказал ей на ухо знакомивший их деятель культуры, был связан с мафией. Уж, наверное, такой влиятельный человек смог бы помочь ей. Почему же она не догадалась к нему обратиться? Неужели все эти дни была так придавлена осознанием того, что Альтан ее ненавидит? И лишь теперь, убедившись, что это не так, начала мыслить ясно. Так или иначе, но теперь рассуждать было уже поздно. К тому же через несколько часов стало понятно, что показания Альтана ничего не изменили. Суд, удалявшийся для обсуждения приговора, вернулся в зал. Виктория, затаив дыхание, вглядывалась в лица чиновников, надеясь прочитать по ним свое будущее. Бледная мать, сидевшая в зале, нервно обмахивалась носовым платком. Альтан неотрывно смотрел на нее с другого конца зала. — Суд постановил, — скрипучим голосом объявили с кафедры, — признать госпожу Викторию Стрельцов виновной в убийстве супруга Джана. и приговорить к десяти годам заключения в колонии строгого режима. Это был конец. Крах жизни, финал, предугадать который Виктория никак не могла. Все, что произошло после вынесения приговора, осталось в памяти короткими яркими вспышками. Опрокинутое, искаженное лицо матери, в секунду превратившейся из бодрой моложавой женщины, в измученную старуху. Собственный истошный крик, потонувший в гомоне голосов, присутствовавших на суде. Взгляд Альтана, отчаянно исполненный муки. Ей показалось даже, что в глазах его, в веселых зеленых глазах, которые она так любила, блеснули слезы. Леск наручников, конвой, волокущий ее, бьющийся в их руках в камеру. Машина с зарешоченными окнами, в которую ее доставили в пересыльную тюрьму закрытого типа, где Виктории предстояло ждать этапа. Общая камера, раскаленная, провонявшая человеческими испражнениями, где одновременно находилось около пятидесяти женщин. Никаких мыслей, никаких соображений о том, что делать дальше, в голове не осталось. Внутри набатом звучало лишь одно слово. Конец, конец. За что судьба поступила с ней так? За то ли, что она предала себя поддавшись обиде, соднявшему уязвленному самолюбию, вышла замуж за мужчину, которого не любила? Или всему виной было то, что она в свои тридцать пять влюбилась, очертя голову, поверила человеку, оказавшемуся инфантильным эгоистом? Что стало отправной точкой? спусковым крючком, спровоцировавшим взрыв, разрушивший ее жизнь. Ответов на эти вопросы у Виктории не было. Теперь оставалось только ждать, когда в тюрьме наберется достаточное количество заключенных для отправки в колонию. И Виктория ждала, ждала, погрузившись в отрешенное сомнобулическое состояние. Адвокат, добившийся свидания с ней, убеждала. «Не раскисай!» Я не отступлю, буду писать, добиваться апелляции и пересмотра дела. Года три мы тебе скостим в любом случае. Через год или два тебя переведут на общий режим. Это я тебе гарантирую. Виктория рассеянно слушала ее, отмечая про себя, даже если срок ей скостят. Когда она выйдет, ей все равно будет за сорок. Все пропало. Все. Жизнь, творчество, карьера, надежда на личное счастье, на семью. Ей никогда уже не стать матерью, не прижать к груди своего ребенка. И читатели за эти годы ее забудут. Все кончено. В пересыльной тюрьме Стамбула она провела два месяца. А затем зарешоченный автобус доставил ее и еще пару десятков женщин-заключенных в колонию. Территория тюрьмы была обнесена высоким забором, по верхнему краю которого тянулись густые матки колючей проволоки. Автобус остановился перед воротами. Навстречу вышла вооруженная охрана. Начальник конвоя о чем-то поговорил с ними, и ворота открылись, чтобы минутой позже захлопнуться за спиной Виктории, навсегда отгородить ее от свободы, радости, смеха, солнца, творчества, любви, всего, что до сих пор составляло ее жизнь. Серые двухэтажные корпуса с часто зарешочными окнами, огороженная со всех сторон забетонированная площадка для прогулок, административные строения. Здесь ей предстояло жить. Именно это жуткое, словно пропитанное ощущением безнадежности место называть своим домом. Выходя из доставившего ее автобуса, Виктория вяло подумала о том, что можно было бы рвануться в сторону. сымитировать попытку бегства и получить от конвойного автоматную очередь в спину. Возможно, такое развитие событий стало бы более оптимистичным, чем перспектива провести в этих стенах ближайшие десять лет. Но мысль эта, сверкнув в голове, тут же погасла. Даже на эту Виктории сейчас не было сил. И все же, будучи по натуре человеком деятельным и сильным духом, не склонным отчаиваться и опускать руки, Постепенно Виктория начала привыкать к новым условиям жизни. Корпус, в который ее поместили, насчитывал двенадцать камер, по шесть на каждом этаже. Комната Виктории, вторая из конца коридора, представляла собой стандартный каменный мешок. Койка, тумбочка, колченогий стол, продавленный стул. Но после обеда в зарешоченное окно заглядывало солнце, играло яркими бликами на металлической спинке кровати среди хлопьев облупившейся краски. К тому же здесь, в отличие от общей камеры стамбульской тюрьмы, можно было на несколько ночных часов остаться одной. И Виктория научилась этому радоваться. Двери камер закрывались только на ночь, а днем заключенные могли заходить друг к другу, общаться. У некоторых женщин, тех, кому родственники с волей перечисляли деньги на тюремный счет, в комнатах были телевизоры. С ними обычно старались дружить, чтобы получить доступ к развлечениям. Конечно, смотреть передачи разрешалось только час в день, и этого часа ждали как манны небесной. Виктория в прошлой жизни была не слишком привязана к телевидению. Однако тот, где круг занятий был очень ограничен, иногда тоже заходила к счастливым обладательницам окна в мир. Слухи в колонии распространялись быстро. И однажды в священный час разрешенного просмотра телевизора Викторию принялись звать припавшие к охрану товарки. «Эй, иди сюда! Тут твоего показывают!» Зайдя в камеру, оснащенную благословенным телеящиком, она увидела на экране Альтана. Это была одна из тех мыльных историй, в которых ему приходилось сниматься во время того самого спада карьеры, о котором он говорил. Сюжет сериала был банальный, герой шаблонный и плоский. И все же... Ту магию, которую Альтан творил, оказываясь на сцене или перед камерой, можно было разглядеть и здесь. Виктория смотрела на мужчину, ставшего виновником всего, что с ней произошло. На его идеальные тонкие черты, едва заметный шрам под глазом, улыбку такую подкупающую и такую лживую. Смотрела и чувствовала, как болезненно ноет сердце. Вместе с тем, Внутри волной поднимается нечто темное, страшное. Если она когда-нибудь выберется отсюда, если выйдет на свободу, они еще встретятся. Обязательно встретятся. И он поплатится за все, что сделал. За то, как обманул ее, предал и толкнул в объятия нелюбимого мужчины. За то, что по его вине погиб брат, а она оказалась здесь, склеймом убийцы. Она сотрет эту нежную и дерзкую улыбочку с его лица. Заставит ответить за все. Может быть, эта мысль и помогала ей выживать. Дала силы вставать по утрам, глотать пресную тюремную пищу, ходить на работу в швейную мастерскую, где она и ее товарки строчили на машинках безликие фартуки и халаты. Она должна выстоять. Должна выбраться. чтобы однажды явиться к Альтану и предъявить счет, который ему придется оплатить. Однажды во время работы в мастерской вдруг начался шум. Виктория, погруженная в свои мысли, не отследила, что произошло. Подняла голову только когда мимо нее промчалась какая-то маленькая худенькая девчонка в трикотажных брюках и серой кофте. Юркнув мимо Виктории, она забилась в угол за швейной машинкой. За ней рассерженно гомоня спешило несколько заключенных. Надзирательница, присматривавшая за ними во время работы, в этот момент как раз отошла в другую часть цеха. И девчонке, сжавшейся в углу ног Виктории, грозила перспектива схлопотать несколько крепких тумаков. До тех пор, пока надзирательница не сообразит, что что-то случилось, и не доберется до их части помещения. «У девчонки...» Поначалу она показалась Викторией совсем молоденькой, едва ли не школьницей. Но теперь, вблизи, видно было, что той под тридцать. Было тонкое восточное лицо, гордые брови, резко взлетавшие к вискам, удлиненные миндалевидные глаза, изящный нос с небольшой горбинкой. Небольшого роста, тоненькая и гибкая, как виноградная лоза, она производила впечатление хрупкой лесной нимфы. Однако в глазах ее, когда Виктория встретилась с ней взглядом, присали чертенята. Помоги мне, одними губами шепнула девчонка. Шепнула по-русски. Виктория за последние месяцы уже отвыкла от родного языка и услышать русскую речь здесь, в турецкой тюрьме, было неожиданно и приятно. Однако чего хотела от нее эта горная серна? Девчонка. Не дожидаясь ответа, сделала быстрое движение рукой и сунула куда-то в недр швейной машинки Виктории свернутую бумажку, а затем снова забилась в угол, изображая испуг. Женщины подступили к машинке вплотную. Виктория все это время держалась особняком, ни с кем не заводила близкую дружбу. И все же знала многих по именам. Зоркий глаз писателя, память натренированная, любые факты складывать в копилку. чтобы после использовать в творчестве, разумеется, и здесь оставались вместе с ней, позволяя даже невольно запоминать характеры и подробности жизни окружающих. Коренастая, суровая Фатима, молчаливая Гюль, возглавляла весь этот отряд Фериде, громкоголосая истеричка, любительница по любому поводу закатить концерт с воплями и обвинениями. Именно она, кажется, была зачинщицей конфликта. «Пропусти!» — рякнула она, наступая на Викторию. — Эта дрянь украла у меня таблетки. — Какие еще таблетки? Лезть в тюремный конфликт Виктории не было никакого резона. И все же эта юркая, пронырливая девчонка чем-то приглянулась ей. К тому же она говорила по-русски, и Виктория невольно ощутила некую общность с землячкой. — Не твое дело! — взвизгнула Фериде. — Не лезь, лучше отойди! «А если не отойду?» — усмехнулась Виктория, поднимаясь в полный рост и загораживая собой беглянку. Она была выше и шире в плечах большинства сгрудившихся возле ее рабочего места теток. Разве что длинная Юль могла посоперничать с ней. Но та отличалась спокойным нравом, и Виктория была уверена, что без особой нужды в драку она лезть не станет. К тому же слухи в тюремной среде распространялись быстро. О том, что Виктория попала сюда за убийство, мы уже знали многие. А значит, ее побаивались. Кинув взгляд поверх голов столпившихся женщин, она увидела, что надзирательница медленно движется в их сторону. Какая еще не замечая переполоха. «Тебе выдали лекарство в медблоке?» — холодно спросила она у Фериде. «Вернись и скажи, что потеряла, получишь новое». Или, может быть, ты достала их незаконно? — Купила барбитураты у барыги, а? Склонив голову к плечу, Виктория усмехнулась. — Отвали! — прошипела та и обернулась за поддержкой к своим товаркам. — Что же это делается, подруги? Эта тварь меня обворовала, а русская шлюха ее покрывает. А за меня никто не вступится? — Заключенные рассерженно загудели, но Виктория не дала им возможности соориентироваться и действовать скопом. «Кричи громче, психованная!» — подзадорила она. «Надзирательница уже идет. Ей будет очень интересно узнать, где же ты взяла запрещенные препараты. А вы?» — она обвела взглядом собравшихся вокруг. «Из-за этой наркоманки, которой на колесах привиделось не весь что, получите дисциплинарное взыскание». Тебе, Фатима, родные должны приехать на свидание? Забудь. Их не пустят, потому что ты поучаствовал в склоке, организованной этой торчушкой. А ты, Гюль, копишь на телевизор? Ну так тебя отстранят от работ на месяц, и последние 200 лир ты получишь бог знает когда. Говоря, Виктория старалась заглянуть каждой из женщин в глаза. Не терять зрительный контакт. и вскоре поняла, что речь ее сработала. Заключенные засомневались, и, несмотря на истеричные выкрики Фериде, начали постепенно расходиться. «Что там такое? Почему не работаем?» пронесся над мастерской зычный голос надзирательницы. И вслед за укриком по своим местам расползлись последние заключенные. Фериде, бросив на Викторию ненавидящий взгляд, тоже потащила в свой угол. Прятавшаяся девчонка шустро выскочила из укрытия и тоже проскользнула за свою машинку. Вечером, уже после окончания смены и ужина, но до отбоя, пока двери в блоках еще оставались открытыми, девчонка заявилась к Виктории в комнату. «Ася», — представилась она по-русски, — «а ты Виктория, я знаю». Виктория, воровато оглядевшись, нет ли кого в коридоре, сунул ей бумажный сверток и недовольно произнесла. «Что это за подставы? С чего ты взяла, что я буду тебе помогать?» «Ну помогла же», — широко улыбнулась Сася. «Я тебя давно заприметила. Сразу поняла, что не сдашь». «В следующий раз на меня не рассчитывай», — сразу поставила ее на место Виктория. «Мне проблемы не нужны». А следующего раза и не будет! Безмятежно отмахнулась Ася, и, не спрашивая разрешения, плюхнулась на ее застеленную серым казенным одеялом койку. Я стащила у нее колеса только для того, чтобы проследить, через кого она будет доставать новую партию. Как только вычислю дилершу, сразу у нее и куплю. А тебе не зачем? удивилась Виктория. Ася, живая, быстрая, ловкая! На любительницу обдолбаться никак не походило. В ответ она хитро улыбнулась и, понизив голос, произнесла. «Чтобы свалить отсюда. Ты со мной, подруга? Мне подельница нужна, и я давно ищу подходящую».